Энтер-люди. Лондон – столица Великой Британской империи и известный во всем мире город Тумана. Недалеко от его центра располагалась улица под названием Слёрд-стрит. Из-за периодических волн модернизации она была застроена самыми разными домами, как старыми, так и новыми, создавая впечатление сшитого в торопях лоскутного одеяла. Этот внешний тихий район на самом деле являлся базой группы магов, факультета современной магии, Норридж. Кампуса, основанного часовой башней. Из 12 крупных факультетов он самый маленький, что лишь показывало, насколько глубоко укоренились маги в Лондоне. В центре улицы находился элегантный особняк: Что? То есть, как тебе не будет еще какое-то время, брат? Внутри кабинета особняка молодая девушка лет 18 держала в руках письмо: она обладала блестящими золотыми волосами, голубыми глазами. Фигурой фарфуровой куклы и садистским выражением лица, которое могло произвести сильное впечатление на кого угодно. Это была Райна с Эльми Арчезорд, приемная младшая сестра лорда Эльмилоя II и настоящая наследница его титула. Она доверила эту должность лорду Эльмилой II не потому, что ее не интересовала власть. Напротив, использовать авторитет и ставить других на колени было её любимейшим увлечением. Она просто считала себя слишком юной и неопытной для того, чтобы стать лордом. Сейчас же девушка сурово смотрела на лист качественной бумаги с водяными знаками. А он даже потрудился отправить его авиапочтой. Штемпель поставили три дня назад. Он вообще знает, сколько работы на меня из-за этого свалится. Надеюсь, мой брат понимает, что он лишится своего титула, если оступится. Стоп. Поэтому он решил отправить письмо. А, часовая башня плохо на него влияет. Сказала она с искажённым от лицом. Вероятно, он хочет избавиться от титула лорда как можно скорее, разве нет? Тихо произнесла женщина, сидевшая на диване. Будучи чуть чуть старше райнос она уже распрощалась с детством, словно цветок готовый вот-вот распуститься, на ее изящном теле красовалось синее платье, а длинные ресницы, казалось, подчёркивали тонкую переносицу. Даже те следы незрелости, которые еще не исчезли, никак не портили ее красоту. Вкупе с вьющимися спиралью золотыми локонами, она напоминала драгоценный камень, ограненный талантливым ремесленником. Это была Лувегелита Дельфейт, «Ученица лорда эль II». За ее спиной возвышался странного вида слуга с магавком. Костюм не мог скрыть его мускулистые телосложения, из-за чего невольно возникала мысль, что он также являлся телохранителем. «Ну да ладно, как будто в первый раз. Моего брата не интересует прелести власти. Наверное, процентов 70 радости жизни для него — это нечто непостижимое. Но я ничего не могу с этим поделать. Уверенно он надеется уйти в отставку», И перестать быть лордом в течение нескольких лет. Раинес как раз станет достаточно взрослой для того, чтобы закончить учебу. Ей все еще будет нужны пекун, но она сможет унаследовать титул лорда. Однако, если судить по его напыщенной продуктивности, многие надеялись, что лорд Эль Милой II сможет остаться на своей должности. У моего брата есть дурная привычка хорошо проявлять себя в бесполезных вещах и достигать всяких странных успехов. Я слышал, что его теперь называют грабителем. Я тоже в курсе его прозвищ, вроде крысиного короля, ворующего ценные секреты. Как его ученица, должна сказать, что все они вполне обоснованы. Твою семью ведь называют самыми элегантными генами в мире. Именно, мы одного ягоды. Я думаю, что это подходящее прозвище. Сказала Лувио со злой улыбкой, которую она даже не попыталась скрыть. Будь здесь лорд Эль -милой, он бы, вероятно, схватился за живот, может, даже закричал бы. «Ну и кто, по-твоему, в этом виноват?» Райан испожжила плечами. «Согласна. Поэтому, если мой брат уйдёт, его жизнь окажется в опасности». Несмотря на то, что он был лордом, многие хотели отомстить ему за постоянное вскрытие чужой магии. Он как будто крал труды ученых и публиковал их без разрешения. Более того, он умудрялся критиковать работу людей, которым та или иная идея изначально пришла в голову, и добавлять собственные комментарии. Его ещё не убили только из-за титула лорда. «Что было раньше? Курица или яйцо?» — подумала райнос. Впрочем, выражение отчаяния, которое появляется на его лице всякий раз, когда я спрашиваю нечто подобное, довольно милое. Ее губы растянулись в улыбке. «Думаете, он сбежал?» — на этот раз опрос задала Лувия. «Нет, конечно. Если бы он мог сбежать, то не терпел бы все эти страдания. Интересно, как у него там дела в Юго-Восточной Азии?» — произнесла юная леди, глядя на письмо в руке. Юго-Восточной Азии? А Лувия слегка нахмурилась. Да, что? Ничего важного. Я просто вспомнила, что Тосака прислала мне письмо из Сингапура. Кстати, Арин Она говорила, что уходит на каникулы, верно? Но при этом ее спутник из Японии остался здесь, потому что, по ее словам, ему нужно привыкнуть к жизни в Лондоне. Да, все верно. Настоящий вопрос в том, как мне отбить Шероэд и Мегеры. Вы ведь живете в одном здании, не так ли? Да, нам суждено быть вместе. Воскликнула Ловия с искорками в глазах, словно мечтающая дама, описать выражение ее лица как-то иначе было сложно. Женщина сплела свои тонкие пальцы перед грудью. Она как будто сошла со страницы мористической сказки, а ее красота лишь усиливала это чувство. У меня было много дел в особняке, да и все слуги на этой неделе отдыхают, так что давно не видела лица Шера. Но я верю, что красная нить судьбы приведет его в мои объятия. Нет, мне не нужно полагаться на такую ерунду. Если потребуется, я сделаю все сама». В своей уверенности Лувия выглядела свирепой и в то же время прекрасной. Райна, с которой от нее отделил стол, с немного раздраженным видом подперла голову руками. «Учитывая, что вы обе боретесь за его внимание, даже не знаю, везунчик он или нет. Насколько я помню, вы, с Рин во время очередной перепалки спрыгнули с крыжи Тауэра. Тебя даже прозвали Юльской Мэри, верно?» «Тогда я действовала из внезапной прихоти. Но мы остались как виды, потому что я прозвали Юльский Паппинс. «А и почему именно вы квиты? Не успела Рейнс договорить, как дверь резко распахнулась. «Профессор!» В кабинет валился молодой человек с волосами соломенного цвета. Рейнс была с ним примерно одного возраста, но его лицо лучилось детским озорством, когда он окидывал взглядом помещение. «А? Он ведь должен был вернуться сегодня в Лондон!» «А, это ты, Флат? Я только что получил от него письмо». «Он задержится», — сказала Райнес, приподнимая лист бумаги. Явно разочарованный молодой человек по имени Флот произнес: «Я хотел поделиться с ним крутой ретро-игрой, которую купил у дворецкого Луви». «У Шера? Это прототип Великой Войны Героев, потребительская версия эпохи оффлайновых игр. Профессор наверняка оценит. Дворецкий Луви признался, что получил ее особым путем от кого-то по имени Тигра. «Ой, Рин сказала не говорить Луви!» Флот прикрыл рот руками. Похоже, он не заметил женщину, сидевшую на диване. Лувия медленно встала и улыбнулась. «Что ты там сказал про тусаку?» э, «Ничего. Я уверен, что тигра — это какой-нибудь ручной зверёк. не отшла это достаточно важным, чтобы с тобой делиться. Она точно не скрывала от тебя информацию о твоем дворецком. Еще меня беспокоит то, что мои друзья продадут тебе все мои личные данные, но сейчас я больше боюсь оказаться восьминожем захватил Лувия». «Правда? То есть Гандер тебе милее силовых приемов? Раздался свист и на стене рядом с Флотом появился ожог. Это был результат попадания гандра, проклятия настолько сжатого, что она обрела физическую форму. Флат взмахнул руками, в то время как Лувия с неизменной улыбкой сделала в его сторону несколько элегантных шагов. «Игра в мяч!» На обожженной стене появилась тень, принявшая форму нескольких человеческих фигур размером с Флота, которые окружили Лувию. «Хе-хе-хе! Я взломал твой гандр и обратил его против тебя! Теперь ты меня не поймаешь!» Каждая из теней повторила эти слова, и голоса такие же, как у флота, эхом разнеслись по кабинету. Пытаешься сбежать? Как догадалась! Раз уж ты знаешь, мне придется тебя остановить. Вперед! Я номер два, три, 4, 5! Сложно было предсказать, сможет ли Луви обогнать тени, пока их все внезапно не уничтожил лариат. Не может быть! воскликнул флот. Это же прием, который использовал мэр! В своем флот выбежал из кабинета в коридор. Ловия бросилась в погоню, словно дикий зверь, оставляя за собой след из взрывов и вмятин. Райно вздохнула, прислушиваясь к шуму. Так начался очередной рутинный день на факультете современной магии, вокруг дебаширов быстро собралась толпа учеников, которые начали за них болеть. За последние пару лет класс Эльмиалоев стал больше и очень сильно изменился. Одной из причин тому была ученица по имени Тоса Карин, магеса драгоценных камней с Дальнего Востока. Из-за ее спутник этот уголок часовой башни становился сценой для дешевого фарса чуть ли не каждый день. На умею Райнес была еще одна причина робкая незаметная девушка, которая всегда сопровождала лорда Эльмилоя II. Хоть они и были родственниками, Райнес повзрослела, оставив дорогую подругу позади. Я знаю, что ты следила, как я расту и меняюсь, Неграмка пробормотала Райна себе под нос. Все больше и больше учеников класса Эльмилоев начинали замечать нечто что-то странное. К счастью, многие заканчивали обучение за 4 года, а это означало, что они не успевали поделиться своими подозрениями с другими. Брат Райнос тоже переживал, маги всегда заботились о своей семье, в этом смысле ее брат был слишком похож на мага. «Мне плевать, как сильно мой брат страдает, потому что я могу лишь его пожалеть. Надеюсь, он не ввязался в очередной странный инцидент». Высказала свои мысли Райнос, держа письмо между пальцами и думая о том месте, где находился ее брат. Именно в этот момент зазвонил телефон.